Глава шестая. Берег был холмист и украшен редкими деревьями причудливых форм, растущими то там, то здесь на склонах. Широкий песчаный пляж был живописно усеян огромными кусками скал, непонятно откуда взявшихся в этом месте, потому как ничего похожего на горы В пределах видимости не было. Хогрунт отряхнулся, обдав неуспевшего отскочить Керка водопадом брызг, и линовато посмотрел в сторону хозяина. Молодой человек усмехнулся и потрепал его по помешушей, давая понять своему животному, что не обижаться на него. Керка бросил взгляд Настоявши на мели судна, одна из смачт, которая надломилась, рухнув на палубу. И унёс с собой жизнь еще одного матроса. Вопреки словам капитана, берег встретил их скалистой отмелью с острыми камнями, выступавшими из воды на несколько метров. Впрочем, вины последнего тут не было. Капитан рассчитывал выйти к суше на несколько километров севернее, но увеличившаяся течь, грозящая в любой момент отправить корабль на дно, заставила идти к берегу напрямую. Капитану удалось провести шхуну среди скал и подвести практически вплотную к суше. Но метров за сто от берега корабль напоролся на незамеченный вперед смотрящим камень и, затрещав всеми шпангоутами, замер, накренившись на правый борт. Керк в это время находился на корме вместе с Раем, и резко остановка судна бросила их ничком на палубу. Дада измачт С громким хрустом переломилась в посередине и рывя толстые канаты словно нитки, обрушилась на палубу, проломив ее. Погибающий корабль неожиданно издал какой-то протяжный стон, словно был живым существом, после чего вздрогнул всем корпусом и замер. Рай тут же вскочил на ноги и кинулся к триумфу, где находились стояла с хогрундами. К счастью, те не пострадали хотя были порядком напуганы к тому же в трюм хлынула вода и ее количество медленно, но уверенно прибывало однако все обошлось хогрунды вывели на палубу после чего умные животные быстро успокоились полностью доверяя своим хозяевам до берега пришлось добираться вплавь и надо сказать что хогрунды совершенно спокойно прыгнули в воду чем порядком удивили кирка знающего о не земных кожачек к подобным водным процедурам. Как бы там ни было, но вся та кутерьма с высадкой заняла несколько часов. Сперва соорудили плот, и, сгрузив на него вещи экипажа, а также свои поклажу, отправили его к берегу вместе с парой матросов. Затем уже отправились сами, оставив на борту капитана с помощником, которые Неожиданно занялись перетаскиванием каких-то тюков с товарами. Гарай попытался было их образумить, но капитан заявил, что и так понес значительную выгодку, поэтому хотел бы сохранить хоть часть груза и обязательно вернется сюда через пару дней с другим судном. "О чем задумался?" спросил подошедший Намар. "Скоро стемнеет, а капитан все еще там". Кирк кивнул в сторону корабля. Но, думай, ничего страшного. Пожар причами ищущий. Шторма не предвидится, корабль на части не разваливается, а для торговца его товар зачастую дороже жизни. К тому же меня больше волнует другое". Намар ткнул пальцем куда-то в сторону горизонта, заставив Кирка посмотреть в указанном направлении. Кирк Несколько минут пристально разглядывал расстилающуюся перед ним гладь моря, затем вопросительно посмотрел на Тонара — "Нагронцы", пояснил тот. "После обрдажа отошли практически на предел видимости, но все время шли за нами. А ты и правда парус не видишь? Вон там, у горизонта, чуть левее нашего корабля". Кирк еще раз бросил взгляд на море. И вновь отрицательно покачал головой. Не вижу, хотя верю тебе на слово. Только вот почему они нас преследуют? Не знаю, пожал плечами Танар. Хотя, думаю, твои действия на корабле не остались незамеченными. Им мне очень интересно, что за существо смогло устроить эту кровавую свалку так, что не думаешь, это причина перебил Керк ищущего поморчившись. Память упорно пыталась подсунуть видение, устроенное им бойни, заставляя желудок сжиматься в рвотных позывах и вызывая в груди бурю непорядных эмоций. от отвращения к себе до какой-то животной радости дикого зверя, утаившего жажду убийства. «Ну, тогда я могу предположить, что их очень интересует груз судна или кто-то, кто на нем находится. Кстати, я до сих пор не знаю, куда вы направляетесь. К вершителям. К вершителям? Намар удивленно повел повёл Шаминь. А я тебе разве не говорил? удивился Кирк, мысленно сетая на то, что проговорился. Не говорил, ищущий задумчиво посмотрел в сторону юного Карда, который вместе с Ай уже поднялся на вершину прилегающего к пляжу Пологового холма. Короче, мне это не мое дело. Нумар подхватил своего рыжего хогрунда под устьцы и направился вслед за кардом. Лагерь разбили недалеко от берега в небольшой рощице из пальмоподобных деревьев. Только вот в отличие от тех пальм, которые Керк помнил, у местных ветви росли по всему стволу, а не группировались на макушке. Капитан сошел на сушу, только когда уже практически стемнело и сразу же огорошил Сергев явлением, что останется со своим помощником присматривать за кораблем, отправив оставшихся в живых матросов до ближайшего города за помощью. Намар попытался его отговорить, сообщив об огромском корабле. Но тот только отмахнулся, заявив, что не дурак и суечи чего сможет скрыться. И в данный момент опасаться больше не их, а мародеров, которые могут позариться на бесхозный груз. Кер, правда, засомневался в возможностях двух человек справиться с мародерами, но в спор влезать не стал, предоставив это дело ищущему. Впрочем, тот вскоре тоже махнул рукой, поняв, насколько упёрта личностью оказался их капитан твердо стоявший на своем и абсолютно не желавший слушать все доводы Намара. Пока они спорили, Рай подошел к Керку и поманил его за собой. "Думаешь, эти огромцы охотились за нами?" спросил он, когда они отошли на достаточное расстояние от костра. Керк пожал плечами. "А что, ж, дядя предполагал что-то подобное?" пробормотал Кард. Только как они нас выследили. Думаю, это не слишком сложно, если они знали, куда мы направляемся. Да ерунда какая-то, рыкнул он головой. — Получается, что у дяди в крепости кто-то сотрудничает с оронцами. Но все равно, как они могли узнать, каким кораблём мы поплывем? поплывём? пожал плечами. — видимо, кто-то очень не хочет, чтобы ты выполнил свое поручение, заметил он. Думаю, Надо рассказать об этом Намару. Маратон чем поможет. Зачем? удивился Рай. Я не боюсь огромцев, и как истинный Кард всегда готов вступить в схватку с врагом. я в этом не сомневаюсь, хмыкнул Керк. Только ты опять забыл, что тебе надо выполнить задание, а нет, важно сложить голову в бою. Говоришь как ай, фыркнул Кард, нервно дернув ушами. Затем помолчав, спросил: "И что хочешь предложить?" Пока ничего такого. Кирк в задумчивости почесал переносицу. Хотя, думаю, надо выслушать, что предложит Намар. Идем к костру. Судя по выражению лица Намара, тот совсем не был удивлён рассказами Рая. "Значит, ваш правитель все же надеется избежать этой войны?" И думать, что вершители встанут на его сторону, Ищущий покачал головой. Не знаю, не знаю. Великий конок, могучий правитель, и даже вершители не смогут игнорировать его просьбу. Вскинулся был Рай, но на намержестом руке садил юношу. «Насчет этого я даже спорить не буду. Ваш правитель действительно много сделал для своей страны. Да, и благодаря ему успокоились многие мелкие царьки, что постоянно лезли войной на соседей. однако огромцы это совсем другое дело. Огромцы варваров, перебил ищущего Эрай. Наши войска уже много раз разбивали их в честном бою, Они только и умеют, что подло нападать из засад, после чего удирать, как презренные трусы. Намар поморщился. Кард. Война это не всегда столкновение армии лоб в лоб. Существуют ещё фланговые обходы, рейды по тылам и диверсионные операции. Или тебя этому не обучали? Обучали, но отец всегда говорил, что истинный кард никогда не запятнёт своей чести подобными вещами. Это дело обычных бойцов. Наш удел, честный бой. Поэтому вы и проиграете на этот раз, бросил Намар, заставив Рая умолкнуть и непонимающе посмотреть на Тонара. — Их войско более. Кирк запнулся пару секунд, пытаясь подобрать нужное слово. однако Намар понял, утвердительно кивнул. Да, их войско более современно и не обременено кодексом Кардов, хотя в силах Ханта тоже принижать не стоит. Тому же Хонок прекрасно подрял весь расклад и за последние годы попытался провести некоторые реформы армии, увеличив в ней количество обычных бойцов. Обычный баджец не сможет противостоять карду, вставил Эрай, презрительно усмехнувшись. Не сможет, согласился Намар. Один на один не сможет. только вот в бою одиночных схваток практически не будет. Деррей фыркнул, показывая все своё отношение к словам Намара, и, развернувшись, направился к своему шатру. Армия огромцев настолько больше, что сможет выставить десять воинов против одного, спросил Керк, провожая Эрая взглядом. Раза в два ответил ищущий. Но дело тут не только в этом. К тому же у них Существуют Существует не уступающие кардов мастерстве. Однако основное это четкая структурированность, и регулярность их армии. После первой войны с агронцами Конок пытался провести реформу, заставив тайнуров выделять часть своих бойцов и младших кардов для создания некоего подобия регулярной армии. Но он натолкнулся на серьезное противодействие совета старейшин. Единственное, что удалось сделать, это уговорить выделять бойцов для укрепления приграничных крепостей. Но и только. А кто такие тайнуры? спросил Крек. Уже примерно догадываюсь, какой будет ответ. Тайнуры это, по сути, двенадцать властителей земель Хонтай, и одновременно члены совета старейшин, формально стороной управляет великий конок. Но на самом деле без одобрения совета не принимается ни один закон. Ясно? Кирк кивнул, насколько я понимаю, у агронцев все не так. Ты, естественно, усмехнулся Намар мар, вороша палкой угли костра. У агронцев единый правитель, который сам все решает, а тайнуры строго подчиняются его приказам и могут ему лишь советовать о том, что в Агроне единая армия, в которой нет разделения на бойцов и кардов. Слушая намара Керк постепенно начинал понимать картину предстоящей войны между хантайцами и агронцами. С одной стороны, нечто типа средневекового государства с жесткой кастовой феодальной системой, и армией, основу которого составляли местные лорды с их вассалами, частенько занятые междуусобными распрями и собираемые в войска лишь в случае внешней угрозы. С другой стороны, централизованное государство с регулярной армией. В принципе, результат этой войны был понятен заранее. Карды, конечно, были профессиональными бойцами, посвятившими всю свою жизнь воинскому искусству. Но также они были большими индивидуалистами, и Керк сомневался, что их совместные действия в бою будут настолько же эффективны, как и у сплоченной и хорошо обученной армии. Видимо, прекрасно это понимая, правитель Хонтая попытался создать хоть что-то подобное, набрав личную армию из обычных бойцов и поставив в ее голове опытных кардов. Однако это было капля в море. К тому же местные лорды, которых тут назвали тайнурами, не очень-то жаждали укрепления власти конога и частенько препятствовали проводимым реформам. В результате хантая, выглядевшая мощной и несокрушимой в глазах соседей, на самом деле была страной, раздираемой внутренними распрями и интригами знати. По словам Намара Первую войну с агронцами хантайцы выиграли только благодаря решительным действиям армии самого Конога и малочисленностью сил вторжения. Их силы едва насчитывали тысяч воинов против 40.000 на армии хантайи. Однако, несмотря на это, агронцам удалось взять несколько прибрежных городов и удерживать те в течение целого канва Странно, как-то пробормотал Керк. Зачем было нападать? Они ведь наверняка знали, что при таком раскладе сил победить не смогут. Намар лишь повел ушами в разные стороны, как бы говоря, что не знает, и добавил: "В любом случае, думаю, что на этот раз подобные ошибки огромцы не повторят. Думаешь или знаешь?" спросил Керк мысленно удивляясь осведомленности собеседника в местной политике, ищуща ж, что намор многого не договаривает. "Знаю", спокойно ответил тот. "Почему Почему-то я не удивлен, — усмехнулся землянин. думая, что ваши храмы есть и в землях агронцев". естественно", пожал плечами ищущий. "Мало того, я несколько лет служил в одном из таких храмов на западе агроний. Дело в том, что орден придерживается строгого нейтралитета, и все это знают. Наше дело охота на демонов и и народов, ставших на преступный путь. И, конечно же, сбор информации. Намар замолчал, несколько секунд пристально смотрел на Керка, словно пытаясь прочитать его мысли. Мы не шпионы, если ты это подразумеваешь, наконец произнес он. «Однако именно информация позволяет нам эффективнее выполнять свою работу и придерживаться этого самого нейтралитета. Кирк вздохнул и, посмотрев на насупившегося тонара, кончики ушей которого нервно подрагивали, сказал: "Намар, пойми, я ничего такого не хотел сказать, просто констатировал факт. Ведь частично Специфика вашей работы заключается в сборе информации, слухов и тому подобного. Я прав? Ищущий согласно кивнул. — Да, частенько приходится проверять слухи крестьян на демонах, которые, на поверку, оказываются обычными дикими обычным А бывает и так, что очередная байка-страшилка, услышанная в какой-нибудь портовой питейной, выводит нас на логово твари. И вот я то Просто хотелось бы знать, поможешь ли ты нам с Ирайем добраться до этих ваших вершителей. Танарон несколько минут молчал, вороша палкой костёр, то выгребая тлеющие угольки из огня, то загоняя их обратно. Конечно, помогу, наконец сказал он. Только вот не уверен, что вершители займут сторону халтайдцев. Почему? спросил Кирк. Почему? Ищущий вздохнул и бросив палку в костер, отряхнул руки. Дело в том, Керк, что вершители стараются не вмешиваться в дела этого мира, и чтобы это произошло, доводы правителю Хантаи должны быть весьма и весьма убедительны. Ты ему не доверяешь, спросила и выходя из темноты, что сомкнулась вокруг костра, и усаживаясь рядом с Керком порине несколько секунд молчал, затем, вздохнув, бросил взгляд на хранительницу и покачал головой. Не знаю. Ясно, что он многого не договаривает, но не думай, что он нам враг. И все же я за ним присмотрю. Девушка задумчиво посмотрела в сторону костра моряков, которые расположились чуть в стороне от их лагеря. Туда ушел Намар, захотевший зачем-то вновь переговорить с капитаном. «А вот ты ему явно не доверяешь. У меня такое предназначение, фыркнула Ай. Я обязана защитить своего карда. Кстати, тебе я тоже не доверяю. Ну, спасибо за прямоту, усмехнулся Кирк. «Полистила». Это тебе спасибо. Девушка неожиданно встала на колени и склонила голову к земле. Спасибо за то, что защитил меня тогда в крепости. Ай, перестань, попросил Керк, чувствуя себя неловко перед коленно коленопреклоненной хранительницей. Не знаю, как у вас, в нашем мире мужчина обязан защитить девушку. Ты лучше мне скажи. Разговор наш с Намаром весь слышала. Ай выпрямилась и коротко кивнула. И что думаешь? Ну? Девушка на секунду замялась, при этом кончики ее ушей нервно дрогнули. Не знаю, Однако после последней войны с огромцами много послушниц не вернулось, и, и если Намар не обманывает, Керк мне даже страшно представить, что ожидает Хонтайю. Мы должны убедить вершителей. Мы Керк кивнул. Убедим. А если нет? Лезвие с легким шорохом развернулось, заблестев в пламени костра. Кровавыми сполохами. Сон Ильяв. Перед ним безбрежно темнота ночного океана и блестящий огнями город на его берегу подножья холма. Кирго несколько минут непонимающе смотрел на раскинувшийся перед глазами пейзаж, Чувствуя, что уже видел это ранее, а затем стал спускаться с холма к городу, утопая по в необычных цветах, мерцающих бледно-сиреневым светом. Трава словно расступалась перед ним, чтобы через мгновение вновь сомкнуться позади него, но это почему-то не удивляло Кирка. Странная безмятежность снизошла не на него, породив в душе непривычное спокойствие. Хотелось вот так просто идти и идти касаясь кончиками пальцев верхушек высокой травы что ты ищешь куда идешь? голос раздался прямо за спиной заставив Керка резко вернуться. — пусто кто ты зачем ты Керк завертелся на месте стараясь обнаружить задающего вопросы но тщетно. Что ты хочешь? бросил он в темноту. Кто ты такой? А ты? принес вопрос неожиданно налетевший ветер. Я? Кирк замер на месте, затем обхватил голову руками и медленно опустился на колени. Кто ты? Кто? настаивал голос. Не знаю, не знаю. Голос смолк, а трава с волку зашуршала. Он кто-то опустился на землю рядом с керком, Парень вскинул голову. Однако возле него никого не было. Ты забыл все, искатель. Забыл. В голосе невидимки послышалась грусть. Однако это был твой выбор, твое решение. Ты рвался к звездам, не оглядываясь на прошлое, не думая о друзьях, родных, любимой. Еже ждёт сняли у тебя все это. Да сняли? Этого ли ты хотел? Набежавший порыв ветра ударил в лицо неожиданным холодом и взъерошил волосы своей воздушной дланью, унесся в ночную мглу. Не знаю, Кирк замотал головой. Не знаю. Невидимка тяжело вздохнул. Твой путь далек, искатель. Но помни, Всегда есть выбор. Всегда время еще есть. Трава рядом вновь зашуршала, и Кирк понял, что невидимый собеседник уходит. "Подожди!" крикнул он вслед. "Кто же ты? Чего хотел?" "Ничего", раздалось издали. "Просто шел мимо". Шуршание травы смолкло, и Кирк почувствовал, что он остался в этом странном мире один одиночество. Оно вырвалось в его душу неистовым потоком, и Керкус захотелось взвыть от его липких объятий. Милый Легкая ладошка скользнула по щеке юноши, заставив его вздрогнуть и непонимающе свертнуть головой. Призрачный образ девушки в легком белоснежном платье медленно таял перед ним, заставив почему-то судорожно сжаться сердце. Я верю в тебя, милый, верю, ты вернешься!» Вновь налетевший с океана ветер разорвал туманный образ, заставив умолкнуть тихий голос. Однако в душе Керка уже не было одиночества. Я вернусь, я обязательно вернусь, крикнул он в ночь. Вернусь! Ветер ударил с новой силой. Зашуршав травой и взметнув ночное небо мириады огоньков, что сорвались с лепестков светящихся цветов, А лежащем на грудном кармане маленький пластиковый дельфинчик неожиданно вздрогнул и шевнул хвостом, заставив парня непроизвольно прижать руку к груди. "Встанусь. Кирк, проснись!" Он резко открыл глаза и несколько секунд и непонимающе смотрел на склонившуюся над ним Ай. Затем провел ладонью по лицу, прогоняя остатки ночного видения, и вопросительно посмотрел на девушку. "Охранцы", пояснила та, Рай наблюдает за ними, надо будить всех и уходить". Кирк коротко кивнул и, поднявшись, принялся при помощи девушки спешно облачаться в заспех. «Где они?» — спросил он, затягивая боковые ремни нагрудника и подхватывая лежащий на земле шлем. Их корабль встал чуть дальше по берегу в Лиге отсюда. Я их заметила случайно, когда разминала своего хогрунда. ясно, будет остальных а хаяк раю. Боюсь, как бы у нашего карда опять геройство в одном месте не взыграло. Кирк подбежал к своему хогрунду который, свернувшись клубком, словно огромная домашняя кошка, усиленно делал вид, что спит, и, потрепав его по загривку, заставил животное невольно заурчать от удовольствия. Поняв, что разоблачен, хогрунд зеванул, потянулся и, вздохнув, поднялся на ноги, терпеливо ожидая, пока Кирк пристроит на его спине седло. Корабль огромцев за метрах метров в 300 от берега Сучсив паруса и неторопливо покачиваясь на волнах, судно отличалось от того, что пыталось взять их на абордаж. Было несколько меньше и своими широкими грузными обводами производило впечатление тяжелого тихоходного корабля. Берег в этом месте был более крутым и скалистым, нависая над прибережным пляжем практически отвесной стеной. Керк устроился за одним из разлапищ кустов, заросли, которого обильно покрывали берег в этом месте, и принялся наблюдать за кораблем Агронцев, одновременно пытаясь понять, где расположился эрай. Впрочем, долго искать не пришлось. Карр заметил его раньше и вскоре сам вышел к укрытию Керка. Что происходит? Ничего бросила Рай, устраиваясь рядом с парнем, и от несколько веток кустаренька, чтобы лучше видеть. Она и заметила корабль, когда он подходил к берегу, и сразу же вернулась в лагерь, сообщив мне об этом. Так что я уже больше эрма наблюдаю за ним. Но пока, кроме суеты, на палубе ничего не происходит. Возможно, они высадили десант ранее и сейчас просто ожидают своих разведчиков. Эрай покосился на Керка и коротко выругался, заставив того, непонимающе посмотреть в его сторону. "Они могут напасть на лагерь, пока мы здесь", объяснил он Керку. Скорее назад. Тот понимающий кивнул и, пригибаясь, кинулся к хогрундам вслед за Эраем. К счастью, ничего подобного не произошло, и на марс Ай давно уже были готовы отправиться в путь. Причем на этот раз даже капитан не высказал желания остаться. Перед выступлением устроили короткий совет, отрядив ай на наблюдение за округой. Мы находимся здесь, капитан ткнул пальцем в карту, которую намар извлек из своей сумки. Борящийся город почти в пятидесяти лигах восточнее. Думаю, к вечеру доберемся. — Не думаю, что это для нас приемлемо бросил Намар, внимательно рассматривая карту. Местные города придерживаются нейтралитета, и если огромцы подкрепят свои требования звонкой монеты, вас им выдадут на блюдечке, причем даже мое заступничество не поможет. Потребуют зачем? удивился капитан. Неважно, отрезал ищущий. Читаю, Что нужно двигаться к реке Айтан, за которой начинаются земли нашего ордена. Туда они сунутся, не посмеют. Но это почти три дня пути, мой груз. вас это вообще не должно тревожить. Намар... в сторону капитана, заставив того умолкнуть. Сами доберетесь. Бросать их на растерзание оронцам нельзя, покачал головой Рай, прерывая Танара. Я клялся защищать слабых, обездоленных, помогать попавшим в беду и не собираюсь нарушать эти принципы. Намар покосился на нахмурившегося Карда и нервно дернув ушами кивнул. Хорошо. Значит, поступим так. Дойдем вместе досюда. Его палец уперся в небольшую точку на карте, изображавшую, насколько понял Керк, озеро. Это в паре эрмов быстрой скачки. Тут есть небольшой торговый поселок, и где наши моряки смогут прикупить себе хогрундов или дождаться попутного каравана. Там и разделимся. Надеюсь, карт это тебя и твою честь устроит? Вполне, кивнул Эрай, в голосе которого послышались стальные нотки презрения двигались, не торопясь, стараясь придерживать рвущихся вскачь хогрундов и прекрасно понимая, что с двумя седоками зверей слишком быстро бы устали. Погони не было, и Кёрг даже стал думать, что появление корабля агронцев неподалеку от места их крушения было чистой случайностью. Так что до места, о котором говорил Намар, Добрались без приключений, правда, потратив на это не два эрма, а целых пять. Поселок действительно был небольшим, хотя по мнению Керка, пять зданий плюс таверна, две несколько лавок, стоящих на берегу небольшого, поросшего огромными кувшинками озера, даже и посёлком-то назвать было трудно. Керк не мог понять, зачем здесь все было это строить. Пока Райне объяснил ему Что подобные поселения не редкость вдоль торговых путей, и некоторые из них со временем превращаются в большие города. К счастью капитана их приезд в поселок совпал с прибытием туда большого каравана, направлявшегося в портовый город на востоке острова. И он, быстро договорившись с караванчиками, присоединился к их компании, даже не попрощавшись. Впрочем, на это мало кто обратил внимание. Передохнув в городке и вдоль долине поисков грунтов решили придерживаться прежнего курса, тем более что цитадель вершителей находилась прямо за землями ордена ищущих. Проедем несколько лиг по дороге, а затем напрямую через степь выйдем к переправе, объяснял Намар, показывая предполагаемый маршрут по карте. Можно, конечно, господин Намар, К ним подбежал один из уцелевших матросов. "Капитан послал вас предупредить. Карванчик рассказал, что в отсюда видел вооруженный отряд, направляющийся в сторону реки. Да ведь вы идете туда же?" "Ясно. Передай мою признательность капитану", прервал моряка Намар и, повернувшись к друзьям, бросил на них красноречивый взгляд. "Думаешь, все же за нами?" спросил Керк. Уверен, кивнул тот. И преследователи, похоже, прекрасно знают, куда вы направляетесь. А разве переправа одна? удивилась Ай. Две. Айтан довольно бурная река, да и не слишком уж много народу переправляются на ту сторону. Так что, огонцам достаточно просто набраться терпения и ждать вас у этих переправ. А как же вершитель? Неужели они позволяют нападать на путников в их владениях? Владения вершителей это не весь остров, усмехнулся Намар. вот если бы мы высадились на его северной стороне, то были бы в их землях. А на этой оконечности лотоса находятся нейтральные территории. Однако можно, значит, проложим мечом дорогу к этим землям, перебил Тонар Танар Эрай. Сто рассуждать без толку. Действовать надо, разговоры потом. Кард резко развернулся и направился к своему Хогрунду, который при приближении хозяина резво вскочил на лапы. Ай переглянулась с Керком и бросив саркастический взгляд на нахмуренного Намара, отправилась следом. Ты знаешь, иногда Рай прав. и Если другого варианта нет, Герк похлопал Намара по плечу и легким свистом, подозвав своего хогрунда, ловко вскочил в седло.